3. Дни текли размеренно и безмятежно. В них был некий внутренний ритм, неспешная поступь. События чередовались, сменяя одно другое, как времена года, и ничто не нарушало их медленного течения. Жизнь представляла собой нечто определенное и надежное, и Генри, сидя за завтраком зимним утром, знал, что следующая зима будет точно такой же, Все будет следовать привычному распорядку и так до весны, а потом наступит лето и осень, и каждый месяц даст ему то, чего он желает. Планы его созреют и будут осуществляться. Зиму и весну семья проведет в клон мире, а потом, в конце апреля, Генри, Кэтрин и дети отправятся на ту сторону воды, чтобы провести сезон в Лондоне. Как приятно думал он, после долгой неспешной зимы в клон -Мире вдруг снова услышать, Звуки уличного движения, городской шум, ощутить присутствие миллионов людей, прогуляться майским утром по парку, болтая по дороге с друзьями, которых он может там встретить, потом пойти в клуб на Сент-Джеймс-стрит и почитать там газеты, снова поболтать, чтобы провести время до того момента, когда нужно будет ехать вместе с Кэтрин на Беркли-сквер, Гросвенор-стрит или еще в какой-нибудь другой дом, куда они приглашены на ланч. В этих домах всегда бывает весело. Обычно за столом собирается 15-20 человек, в основном все знакомые, а если и незнакомые, тоже неплохо, ведь всегда приятно встретить новых людей. Днем обычные развлечения сезона, выставка картин, концерт или скачки, однако к пяти они по возможности возвращались домой, потому что Кэтрин любила проводить это время с детьми и огорчалась, если это не удавалось. Кроме всего прочего, ей полезно было отдохнуть перед тем, как снова ехать на званный обед. Генри любил этот час между шестью и семью. Любил посидеть у открытого окна в гостиной перед ящиком с красивыми яркими цветами, неторопливо обсуждая события дня. Беседа, которая ведется исключительно ради самой беседы. Бесконечное перемалывание одного и того же, пока тема не будет исчерпана до конца. Он купался в этой атмосфере благополучия и, улыбаясь, отправлялся наверх переодеваться к обеду, ожидая, что через короткое время Кэтрин позовет его из своей спальни через открытую дверь. Друзья, которым они приглашены, накормят их хорошим обедом, после которого будет музыка, будет выступать какая-нибудь заезжая знаменитость, а потом, около полуночи, домой спать с ощущением приятной сытости и довольства жизнью, а на следующий день... Все повторится сначала. На этих приемах Кэтрин была необыкновенно хороша, и он всякий раз испытывал гордость, когда дворецкий докладывал об их приходе, и все головы поворачивались, чтобы на нее посмотреть, когда она шла впереди него, хозяйки дома, шелестя шелком платье. То, как она выглядит, думал он, как держит веер, одетый в перчатку рукой, ее улыбка, наклон головы выделяют ее из всех женщин, причисляя к совсем другому классу. Никто из присутствующих не мог бы с ней сравниться. Иногда к нему кто-нибудь подходил, приветственно протягивая руку. «Бог мой, Генри, я не видел вас с самых студенческих лет в Оксфорде!» Затем следовали воспоминания, приветствия, и потом... «Вы, кажется, не знакомы с моей женой. Кэтрин — это мой старинный друг». «Вы знаете, — говорила хозяйка дома за обедом в принятой тогда веселой, слегка насмешливой манере». Все уверяют, что вы с женой – самая красивая пара в Лондоне. Люди становятся в очередь, только чтобы посмотреть, как мистер и миссис Бродрик едут воскресным утром в церковь. И еще масса других глупостей. В том же роде каждый день, которые, как уверял Генри, он принимает с юмором, а все-таки приятно, что тобой восхищаются. Приятно сознавать, что его и Кэтрин соединяют вместе таким образом». Генри оставался верным своей клятве и больше не играл в политику, однако оставался ревностным консерватором, и когда бывал в окрестностях Бронси, его обычно удавалось залучить на какой-нибудь банкет». В этих случаях его острый ум и занимательные истории немало способствовали развлечению общества. В 1967 году его сделали главным шерифом графства, и семье пришлось довольно надолго поселиться в сомби. Целых полгода они жили в Бродрик-хаусе вместе с тетушкой Элизой. Маленький Хел, по словам тетушки, очень походил на своего деда, ее брата Джона. У него были те же мечтательные глаза, те же губы и та же манера гладить собаку или кошку, когда ему не хотелось, чтобы на него обращали внимание. И он мог часами играть самостоятельно, совсем как Джон, когда был маленьким. «К тому же, — добавила тетя Элиза, — он унаследовал вашу сдержанность и осторожность. Поэтому он мало чего добьется в жизни, если не выработает в себе энергии и напора Генри. Должна признаться, я люблю энергичных». молодых людей. У Хела будет достаточно энергии, если ее направить по верному пути, улыбнулась Кэтрин. Он нуждается в ободрении, требует терпения, ему нужен кто-то, кто вселит в него уверенность в себе. Когда нужно разговаривать и двигаться, он должен себя заставлять, тогда как для Молли это не составляет никакого труда. Она будет скользить по жизни весело и без малейших затруднений. А Хэл. «Совсем другой. Ему обязательно нужен кто-то, кто будет держать его за руку». Тетушка Элиза фыркнула и щелкнула лорнетом, водворяя его на место у себя на груди. «Мой отец не обратил бы никакого внимания на подобные разговоры», — сказала она. «Когда мы были детьми, нас никто не держал за руку, и я всегда гордилась тем, что у меня достаточно здравого смысла и что я практичный. Именно поэтому я прожила дольше, чем все мои братья и сестры». «Моя младшая сестра, тетушка вашего Генри, была страшно сентиментальна и слабовольна. Да и у Джона, я всегда это говорила, не было, так сказать, становой жилы. В нашей семье встречаются слабовольные люди, есть у нас такая линия Кэтрин, и это необходимо принимать во внимание». Как приятно было сесть наконец снова на пароход до Слейна, пересечь пролив, прикатить домой в Дунхейвен через Мэнди и Эндриев и оказаться в клон-мире. Проснувшись на следующее утро, Генри первым делом подумал, зачем он вообще куда-то уезжал. Высунувшись из окна спальни, он смотрел на бухту, и перспектива грядущего дня наполнила его радостью. Завтрак в столовой, а потом в библиотеку. Туда явятся с докладом приказчик и прочие служащие. Старик Тим, которому было трудно ходить из-за боли в суставах, однако он краснел от негодования всякий раз, когда ему предлагали с почетом отправиться на покой. Салливан, старший садовник, племянник старика Бердена, непокойного. ягер Филлипс, скотник Магони. Лица, которые он видел в имении с самого детства. Если до ланчо оставалось время, прогулка по всему имению через лес и на ферму, а потом парком домой по тропинке вдоль залива. Днем на шахты посмотреть, все ли там в порядке. Заехать по дороге к милому Тому в Хитмаунт. «Пригласить его и Харриет к обеду, выслушать и передать все накопившиеся сплетни». Как хорошо, что он выставил свою кандидатуру в бронзе, пусть даже его не выбрали, зато благодаря этому Том познакомился с Хариет, ясноглазой подругой Фанни, и теперь у них маленькая дочка Джинни, которую привозят в клон мир, где она носится по дому вместе с его собственными ребятишками. Потом чай». У ярко пылающего камина в гостиной, после которого из детской спускаются дети и рассаживаются вокруг Кэтрин. Молли с пушистыми темными волосами обычно самая бойкая. Первая предлагает, что они будут делать, какую книжку будут читать в то время, как Хэл просит поиграть ему на фортепиано, глядя вокруг серьезными, круглыми, как у Филина, глазами. Дело кончалось тем, что ради Кити, второй дочери, самой младшей из детей, Кэтрин начинала играть джиги и другие старинные танцы, живые и веселые, и все трое детишек танцевали до упаду, и даже Хелл, забыв робость, прыгал и скакал веселее всех. Потом Кэтрин закрывала фортепиано, возвращалась в свое кресло и читала детям книгу, очень медленно, с многочисленными объяснениями. «Вся беда в том, — сказал я и однажды Генри, — что ты очень устаешь с нашими детьми». «Они не дают тебе ни минуты покоя». «Дети никогда меня не утомляют», — ответила она. «Уверяю тебя нисколько. Если бы мне было трудно, я бы отправила их в детскую». «Я тебе не верю», — сердито сказал Генри. «Ведь если Хелл воображает, что ему не здоровится, а у тебя в это время голова раскалывается от боли, ты все равно будешь сидеть возле него целый день и не подумаешь о себе. А потом, если мне вечером хочется с тобой поговорить, ты не можешь, потому что слишком устала». «Дорогой, мне кажется, что ты несправедлив первый раз в жизни. Неужели когда-нибудь случалось, что я была слишком усталой для моего Генри?» Он посмотрел на нее совсем так, как смотрит капризный обиженный ребенок. Но потом лицо его прояснилось, приняв свое обычное выражение. Он наклонился с улыбкой и поцеловал ей руку. «Прости меня», — сказал он, — «я так тебя люблю». И он вышел из комнаты, стыдясь свои вспышки, чтобы обсудить с егерем охоту, намеченную на следующую субботу. Однако в голове у него, словно надоедливая муха, жужжали слова, сказанные на прошлой неделе Вилли Армстронгом. «Я надеюсь, что шалунья Кити завершит состав вашего семейства. Если у Кэтрин будет еще один ребенок, я не могу ручаться за последствия». «Однако не стоит об этом думать». Следует забыть все неприятности, все досадные мелочи. Кажется, именно такого принципа придерживается его матушка. Иногда он получал от нее письма. Бессвязные каракули, написанные ни о чем. А в тех редких случаях, когда она приезжала их навестить, у нее была одна единственная цель – занять денег. Он больше не спрашивал, зачем они ей нужны, а просто выписывал чек и вручал ей, не говоря ни слова. Это было отвратительно. Одна из тех неприятностей, которые следовало загнать в самый дальний угол сознания. Это был единственный секрет, который он хранил от Кэтрин. Он безумно боялся, как бы легкомысленная расточительность матери не стала известна остальным членам семьи, всем друзьям и знакомым и не вызвала бы скандала, как это произошло в случае с Джонни. Между тем им предстояли грандиозные празднества — 3 марта 1870 года шахтам исполнится 50 лет, и Генри намеревался пышно отпраздновать это событие. На руднике будет настоящий обед для всех шахтеров, служащих и их семей, а также для моряков, которые обслуживают суда, перевозящие медь в бронзе. Будут говорить речи, произносить тосты, словом «все будет так, как любит Генри». А потом, на следующий день, в клон-мире, состоится обед для жителей графства и для всех тех, кто так или иначе был причастен к подписанию первого контракта, касающегося шахт. Семейство Лэмли из Дункрума, Флауэры из Эндрифа, все родственники и, разумеется, соседи, которые на протяжении 50 лет так или иначе пользовались благами от рудника на Голодной горе. Билл Эйр и Фанни привезут своих детей, сына и дочь. Герберт с женой и сыновьями прибудут с той стороны из леторога. Приедет и Эдвард, только что вернувшийся из-за границы, и тетушка Элиза, если она отважится перебраться через воду в это ненастное время года. Конечно же, почетное место будет отведено Тому и его жене, и старому дядюшке Вилли, который помог Герберту появиться на свет. Молли, Хеллу и Китти будет позволено попозже лечь спать и сидеть за столом вместе со взрослыми. В голове у Генри роились планы, сменявшие друг друга с быстротой молнии, так что Кэтрин, смеясь, объявила, что у нее кружится голова, и она не знает, как ей удастся разместить всех гостей. Сыновьям Герберта придется спать в лодочном сарае, а Эдварда с молодой женой придется поместить в мансарде. Генри только отмахнулся. «Кого-нибудь возьмет к себе Том, еще кого-то можно поселить к дяде Вилли, как-нибудь устроимся». Потом он улыбнулся и лукаво посмотрел на жену. «А через год у нас будет вдвое больше места!» «Почему? Что ты хочешь сказать?» — спросила она. Но он только качал головой, не желая говорить, и она гадала, что это за новые проекты родились в его беспокойной голове. Наступила 1 марта. Тихая и спокойная. С заливом Энди Бэйду мягкий западный ветер, покрывая рябью воды бухты. а на склоне возле замка распустились золотистые и алые крокусы. На небе не было ни облачка, и яркие лучи солнца освещали голодную гору. В течение всего дня клон Миру один за другим подъезжали Бродрики. Герберт из Литорога со своей женой Кейси и двумя старшими детьми Робертом и Берти. Эдвард со своей молодой женой Уинифрид, А попозже днем прибыли Фани с Биллом и детьми, Вильямом и Марией. Тетушка Элиза приехала вместе с семьей Герберта и, несмотря на свои 72 года, перенесла путешествие лучше, чем остальные. Как это приятно, думал Генри, что вся семья собралась здесь, под его крышей, что брат пожимает руку брату, невестка здоровается с заловкой, а детишки, кузены, настороженно стоят, поджав одну ногу и рассматривают друг друга краешком глаза. Все направились в столовую, где была сервирована грандиозная трапеза – чай – Причем тетушку и Лизу посадили на почетное место во главе стола, что доставило ей громадное удовольствие. «Как часто я сидела за этим столом!» — говорила она им. «Дедушка сидел там, где теперь сидишь ты, Генри, а Барбара на моем месте. Джон, ваш папа вечно опаздывал к столу». Дедушка очень на него сердился, и я должна сказать, что сама я не люблю неаккуратность, почти так же, как и он. Это такое неуважение к другим, такая небрежность. Барбара никогда не делала Джону замечаний на этот счет, что свидетельствует только о ее слабости, а ваша тетушка Джейн не могла переносить, когда ее бронили. Бедняжка Джейн, ей было бы теперь шестьдесят лет, если бы она осталась жива. А Хел, который чувствовал себя не совсем ловко во всем великолепии новой Итонской курточки, надетой на него по случаю приближающегося десятого дня рождения, который вот-вот должен был наступить, смотрел на портрет своей двоюродной бабушки и думал, как хорошо, что она осталась молодой и красивой, и не состарилась, как другая его бабушка Элиза. Когда они жили в Сонбе, Она имела обыкновение выходить из своей комнаты и бронить его, если он шумел на лестнице. Но даже бабушка Джей не могла сравниться с мамой, чей портрет тоже висел в столовой, и Хелл, переводя взгляд с портрета на оригинал, переглянулся с матерью и улыбнулся. Он был счастлив, что она заметила, как он на нее смотрит. Это было вроде их общего секрета. Кто-то толкнул его ногой под столом. Это была Молли. Она хмурилась, глядя на него. "Не спи", сказала она ему одними губами. И он вздрогнул, сообразив, что не обращает никакого внимания на своего соседа справа, Роберта из Леторога, который спрашивал его со всем превосходством своих тринадцати лет, какая рыба водится в заливе. "Келига и сайда", ответил он очень вежливо. "Может быть, тебе захочется покататься со мной на лодке, если папа разрешит? Подумаешь, морская рыба", насмешливо протянул Роберт. «Какой интерес ее ловить? У нас дома, например, ловится форель. У нас на озере на Голодной горе тоже водится форель. Бурые, быстро ответил Хэл. «Говорят, рыбок туда посадили феи, а по ночам они превращаются в человечков и работают в шахтах». Тринадцатилетний Роберт посмотрел на своего младшего кузена и отвернулся. Хэл какой-то странный», — решил он. «Как это досадно». И мальчик обернулся к флегматичному Вильяму Эйру, чтобы поговорить с ним о крикете. Погода держалась во все время праздника, и жители Дунхи и Вена стояли у двери своих коттеджей и смотрели на экипажи, которые ехали через деревню на рудник. Самые молодые и любопытные высыпали на дорогу. Всем было страшно интересно, как это господа будут сидеть за столом рядом с шахтерами. Полная луна освещала голодную гору. Было светло, как днем, когда экипажи развернулись и остановились возле сушильных сараев, которые были подметены, вычищены и превращены в банкетный зал с помощью трех огромных столов. По стенам с правильными интервалами были развешаны свечи в специальных подсвечниках, а в качестве сидений служили длинные скамьи, позаимствованные для этого случая в школе. В дальнем конце сарая стояли группы официанты, важные, напыщенные, присланные Слейна рестораном, который должен был обслуживать банкет. Когда прибыли бродрики, шахтеры, их жены и дети уже сидели за столом. Приход Генри и Кэтрин приветствовали троекратным ура и громом аплодисментов. Это было организовано управляющим, мистером Гриффитсом, и явилось полной неожиданностью для Генри, который стоял рядом с женой и растерянно улыбался. «Я поблагодарю вас за приветствие после ужина», — сказал он им, когда аплодисменты стихли. «А теперь приступим к самой важной части нашего вечера, и я надеюсь, что вы так же голодны, как я». Суп, жареная баранина и говядина, после этого яблочный торт, изобилие эля, которым все это запивалось, привело всех в хорошее настроение. Если вначале говорили в полголоса и степенно, то вскоре над столом уже стоял громкий гул голосов — И Генри, подмигнув управляющему, заметил, что самый верный путь к сердцу человека лежит через желудок. Его речь, когда он, наконец, поднялся с места, чтобы ее произнести, была коротка, ибо, как он сказал, после 9 часов вечера человеку не хочется слушать никого, кроме себя, и поскольку следующий день — полный выходной, то чем раньше они начнут им пользоваться, тем лучше. После этого он объявил, что отныне каждому шахтеру повышается плата за его труд — что было встречено громкими одобрительными криками, и единственным диссонансом был выкрик, раздавшийся из глубины сарая. «И давно пора!» Генри, вспомнив бронси и то, что ему приходилось там выслушивать, сохранил полное спокойствие. «Могу вам сказать, — добавил он, — что я человек, который заботится в первую очередь о своих собственных интересах. Идея-то не моя, миссис Бродрик. Ее вам и следует благодарить». Кэтрин тоже наградили аплодисментами, она улыбнулась, слегка покраснела и не сказала ни слова. «В этот день, пятьдесят лет тому назад», — продолжал Генри, — «мой дед Джон Бродрик подписал контракт с мистером Робертом Лэмли из Данкрума, и на Голодной горе была заложена первая шахта. Поначалу шахтерами работали приезжие из Корнуолла. Среди нас еще есть эти люди». «Теперь они уже на отдыхе, а их сыновья стали жить у нас и продолжают работать. «Все же остальные, даже если они живут и не в Дунхе и Вене, «или поблизости от него, все равно принадлежат к этому краю «и знают, что наши гранитные горы не поддаются лому и лопате, «подобно другим, более податливым холмам, сложенным из мела. «С самого начала моему деду приходилось привозить порох, чтобы он делал свое дело». «вырывал медь из голодной горы, и хотя в настоящее время в нашем распоряжении имеются более совершенные машины и взрывчатые вещества, мы по-прежнему имеем дело с упрямым гранитом. Все так же дуют западные ураганные ветры, препятствуя доставке нашей меди в бронте во время зимних месяцев. И что, возможно, важнее всего, мы по-прежнему имеем дело с такой неверной изменчивой штукой, как торговля медью». Взлеты и падения в этом деле не зависят ни от вас, ни от меня, а зависят от изменения в потребности и от того, что в других странах открывают новые месторождения. У медных шахт на Голодной горе были свои трудности, так же, как и у других шахт. Моему деду приходилось иметь дело и с рабочими волнениями, и с наводнением, а также с другими осложнениями. Я, слава Богу, был от этого избавлен». Нынешние трудности носят несколько другой характер. Это законы спроса и предложения, нехватка рабочей силы, более благоприятные условия жизни, если не в действительности, то на бумаге, которые предлагают вам в Америке, а также тот факт, что чем глубже мы проникаем в недра в поисках меди, тем неохотнее нам ее отдают гранитные кости старушки Голодной горы». «Наступит день, возможно, в недалеком будущем, когда мы в последний раз ударим кайлом и обнаружим, что вся лучшая медь уже извлечена, а та, что осталась, не стоит денег, затрачиваемых на ее добычу. Но пока этот день не наступил, я желаю вам всяческой удачи и успеха, и от всего сердца благодарю вас за вашу верность, вашу энергию и ваше мужество». С этими словами Генри сел на свое место и, слушая аплодисменты, думал о том, какую речь произнес бы его дед, такую же, как он, или, согласно традициям своего времени, продержал бы своих слушателей целый час и горе тому, кто проявил бы признаки нетерпения. Грифиц, управляющий, сказал ответную речь от имени шахтеров, а потом пошли песни, беседы, снова песни. И, наконец, около одиннадцати часов, когда воздух в сушильном сарае сделался плотным и синим от дыма, а люди расшумелись, подогретые Элем. Генри и Кэтрин, а также все остальные члены семьи подозвали свои экипажи, испытывая удовлетворение от содеянного ими доброго дела. «Ну что же», — заявила тетушка Элиза, «я только надеюсь, что эти люди чувствуют благодарность за все то, что для них делает Генри. Но все они одинаковы, всякое добро принимают как нечто само собой разумеющееся. То же самое было и во времена моего отца». По моему мнению, все эти усовершенствования приводят к тому, что люди начинают лениться. Какие теперь хитрые машины придумали для того, чтобы поднимать медь на поверхность. А я помню, как каждый фунт вытаскивали в бадьях. «Вам следовало быть директором», — рассмеялся Генри. «Твердость и еще раз твердость, и ни одного лишнего пени шахтерам. Правду говорят, что дедушка их порол в старые времена». «Это бы им не помешало», — ответила тетушка. «Но я помню, что в 25-м году он усмирил бунт, который они подняли тем, что устроил взрыв, при котором несколько человек взлетели на воздух. И правильно сделал. После этого уже не было никаких беспорядков». «Зато остались горечь и озлобление. Я в этом уверена», — заметила Кэтрин. «Глупости, они получили хороший урок. Отец всегда говорил, что стоит только один раз проявить слабость, и эти люди четырежды отплатят тебе предательством». «Но есть же и разумная середина между крайней жестокостью и нелепым попустительством», — возразила Кэтрин. «За неимением лучшего слова я бы назвала это пониманием». «Напрасно ты так думаешь», — сказал Генри. «Люди совсем не хотят, чтобы их понимали». Это мешает им чувствовать себя несправедливо обиженными. Они упиваются своими обидами. Ты думаешь, что мои думхейвенские рабочие будут работать лучше, после того, как я повысил их заработки? Ничего подобного. — А, мистер Бродрик дал слабинку, — скажут они. — Ну, так мы будем на полчасика дольше обедать, да выкурим лишнюю трубочку. — Так ты повысил их заработки для того, чтобы они больше тебе наработали? — спросила Кэтрин. — А я думал, ты сделал это потому, что понял, как мало они получают и как страдают от этого их семьи. Генри состроил покаянную мину и протянул ей руку. — Конечно, поэтому, — сказал он, — но ты же знаешь пословицу об одном выстреле и двух зайцев. Но что, черт возьми, делает этот Тим? Экипаж внезапно тряхнуло так, что Генри упал прямо на жену. Он почувствовал толчок... Услышал, как заскользили копыта лошади, и карета остановилась. Тим кричал на лошадей, а карета раскачивалась на рессорах. Генри открыл дверцу и вышел на дорогу. «Я не виноват, сэр!» — оправдывался Тим, бледный как смерть, спускаясь с козел. «Он вышел прямо на середину дороги и оказался под копытами, прежде чем я успел крикнуть, чтобы он остерегся! Он, наверное, пьян!» Тим подошел к лошадям, чтобы их успокоить, а Генри склонился над простертой фигурой человека, лежащего под каретой. Второй экипаж остановился вслед за ними. Том и Герберт, поняв, что произошел несчастный случай, подбежали, чтобы помочь. «Что случилось? Кто-нибудь пострадал?» – спросил Том. «Какой-то идиот выскочил из-за кустов и попал прямо под колеса», – ответил Генри. «Тим ни в чем не виноват. Счастье, что он не опрокинул нас в канаву. Сними фонарь с кареты, Герберт. Посмотрим, что с ним». Вдвоем с Томом Каллагеном они вытащили несчастного из-под кареты и положили на спину у дороги. «Боюсь, что у него сломана спина», — тихо сказал Том. «Давай расстегнем ему воротник и повернем лицом к свету. Генри, по-моему, нужно усадить Кэтрин и твою тетушку в другую карету и отправить их домой в Клонмир. Это зрелище не для нее. Герберт позаботится о дамах». «В чем дело? Кто это?» — спрашивала Кэтрин, выходя из кареты. «Бедняга». «Позволь мне ему помочь. Генри, ну, пожалуйста!» «Нет, дорогая, я хочу, чтобы ты ехала домой. Делай то, что я тебе говорю», — сказал Генри. Поколебавшись секунду, Кэтрин взяла под руку тетушку Элизу и пошла ко второму экипажу. «Поезжайте!» — крикнул Генри, махнув рукой кучеру. «Мы тоже скоро приедем!» Теперь к ним подошел Эдвард, а за ним Бил Эйр. «Как это неприятно!» — сказал Эдвард. «Он не умер?» «Боюсь, что умер!» «Сказал Том. Колесо проехало как раз по голове. Надо положить его в карету и отвезти в амбулаторию, а потом разбудить доктора. Молодого, не старика, Армстронга. Впрочем, он все равно ничего не сможет сделать. Я не узнаю, кто это может быть. Никогда не видел этого человека в Дунхе Ему, пожалуй, лет сорок пять, волосы рыжие, с сединой. Посвети нам еще, пожалуйста!» Они еще раз посмотрели на лицо мертвого человека. Оно было сильно обезображено, однако, несмотря на это, было в нем что-то, может быть, волосы или широко открытые голубые глаза, что показалось Генри знакомым, подняв в душе целый рой воспоминаний. «Боже правый!» — медленно проговорил он. «Это же Джак Донован!» Братья посмотрели друг на друга. Старый Тим подошел поближе и, в свою очередь, осмотрел мертвого. «Вы правы, сэр!» — сказал он. «Это он точно!» «Я слышал, он вернулся из Америки, но сам его еще не видел. И надо же, явился домой, напился и прямо под колеса моей лошади!» «Это тот самый человек, о котором ты мне рассказывал?» Спокойно спросил Том. «Да», — ответил Генри. «Какая ужасная неприятность! И зачем ему понадобилось возвращаться домой?» «Что толку гадать?» — сказал Том. «Нужно отвезти его в деревню. Кто его ближайшие родственники? У него, кажется, есть тетка, миссис Келли». А старый негодяй Дэнни Донован, у которого была лавка, кажется, его дядя? «Да, сэр», — ответил Тим. «Дэнни его дядюшка, только он постоянно пьян, так что нет смысла его будить. Но у него есть сын, Пэт Донован, тот, у которого ферма. Джек, наверное, там и живет». «Все это можно выяснить завтра», — сказал Том Калгин, «А сейчас нужно доставить беднягу в амбулаторию». «Надо же, как не повезло», — думал Генри. Такой прекрасный вечер и так скверно закончился. И почему должно было случиться, что именно Джек Донован, возвратившийся из Америки, решил окончить свою жизнь таким образом? Пусть бы он попал под колеса какого-нибудь другого экипажа, Генри не испытывал ни малейшей жалости к этому субъекту. Это был негодяй, каких мало, туда ему и дорога. Но то, что он умер под колесами его собственного экипажа, и тем более после празднования, которое только что состоялось, казалось Генри особенно неприятным и тревожным. Он в этом не виноват, и никто не виноват, кроме самого Джека Донована. Но дело не в этом. Произошло несчастье, и оно разбередило прошлое, вызвав в памяти многое такое, что лучше было бы забыть. Было уже далеко за полночь, когда Генри вместе с братьями вернулись в Клонмир. Тело Джека Донована было доставлено в амбулаторию, туда же разбудив привезли доктора. Он сказал, что Джек, вероятно, умер на месте, и Тим, конечно, не виноват, поскольку очевидно, что Джек был сильно пьян. Доктор вызвался съездить утром к Пэту, двоюродному брату Джека Донована, и сообщить ему о случившемся. То же самое обещал сделать Том Калаген. «Тебе незачем заниматься этими делами, старина», — сказал он Генри. «Я здешний пастор, и мне не впервой делать такие вещи, даже если Донованы и не принадлежат к нашей церкви. У тебя в доме множество гостей, и ты должен думать о них». В замке было тихо и темно. По тонким лучикам света, пробивавшимся между шторами в спальне Кэтрин, Генри понял, что она не спит и дожидается его. Он боялся, что ее слишком расстроит это происшествие. Черт бы побрал этого Джека Донована, хоть он уже умер. Братья пошли спать, а Генри остался внизу, раздумывая о том, не следует ли сочинить для Кэтрин какую-нибудь историю. Впрочем, это бесполезно. Он никогда ей не лгал. Он постоял у парадной двери, глядя через залив на голодную гору. Она лежала в тени, а луна, освещавшая остров Дун, казалась бледной и холодной. Пятьдесят лет тому назад его дед, должно быть, стоял на этом же самом месте. Вся будущая жизнь лежала перед ним, а в кармане у него контракт на постройку шахты. А что будет еще через 50 лет? Его собственный внук, возможно, сын Хэла тоже будет стоять здесь, под луной, и смотреть на залив и на покрытое шрамами обезображенное лицо голодной горы, Он повернулся и пошел в дом, тихонько поднялся по лестнице и осторожно открыл дверь в комнату Кэтрин. Она сидела на кровати, ожидая его. Ее длинные волосы были заплетены в две косы, как у девочки, она была бледна и встревожена. «Я знаю, что этот человек умер», — сразу же сказала она. «Я поняла это в тот момент, когда ты велел мне ехать домой». «Да», — сказал Генри, — «он умер». Он рассказал ей о том, как все было, как они отвезли пострадавшего в амбулаторию, как разбудили доктора, а потом, когда она спросила, кто это был, он нерешительно помолчал, интуитивно чувствуя, что это причинит ей боль, так же, как причинило боль ему самому. «Это был Джек Донован», — сказал он наконец. «Он, по-видимому, вернулся из Америки». Она ничего не сказала. Он пошел к себе, чтобы раздеться, и когда вернулся в спальню, она уже погасила свечу и лежала в темноте. Он лег рядом с ней, поцеловал ее и почувствовал, что ее лицо мокро от слез. «Не думай об этом», — сказал он. «Ужасно неприятно, что так случилось, но доктор говорит, что он умер мгновенно. Ты же знаешь, это отпетый негодяй, если бы он снова поселился здесь, от него были бы только одни неприятности». — Прошу тебя, родная, перестань о нем думать. — Дело не в нем, — отозвалась она. — Я плачу не о Джеки Доноване. — О чем же тогда? — допытывался он. — Скажи мне, пожалуйста. С минуту она молчала, обнимая его за шею, а потом проговорила. — Я плакала, потому что вспомнила Джонни, какой он был потерянный и несчастный. Я могла сделать для него гораздо больше, чем сделала. — Какие глупости! «Сказал Генри. Что ты могла для него сделать?» «Ну, конечно, этот Джек Донован воскресил старую трагедию. Со смерти Джонни прошло уже 12 лет, и Кэтрин никогда о нем не вспоминала. И вот теперь она лежит рядом с ним в его объятиях и плачет горькими слезами. Он почувствовал впервые в своей жизни непонятный укол ревности». Как это странно, как тревожно, что Кэтрин, его любимая жена, всегда такая спокойная, терпеливая сдержанная, плачет, как ребенок. По его умершему брату, хотя прошло уже столько лет. «Черт бы побрал всю эту историю!» — выругался он. «Это она так на тебя подействовала? Чего бы я ни дал, чтобы этого не случилось, Кэтрин, родная моя, ты ведь любишь меня? Больше всего на свете, больше детей, больше Хела. Грандиозный ужин на руднике, приветствия и аплодисменты, веселое празднование, а потом этот ужас, этот несчастный случай на дороге, все было забыто. Ему хотелось только одного — получить ответ на свой вопрос. «Если он усомнится в Кэтрин, он не может быть уверен ни в чем, не останется ни надежды, ни смысла жизни». «Ты ведь любишь меня?» — повторял он. «Любишь? Любишь?»